Глава 4. И путь ложится коридором смерти, и перекресток точен как прицел. Остановите, кто-нибудь посмейте. Но кто из вас еще остался цел? Светлана Покатилова. Фрейстин. Месяц Градхар. Император Вальденский прибыл с дружественным визитом к конунгу Тарсхолю. Александр Тарсхоль поддерживал теплые отношения с Эриком фон Гелетом еще с тех пор, когда тот носил фамилию Сернервил, так что в визите не было ничего необычного. Ну а то, что Эрика сопровождали его стальные и старая гвардия, так ведь император же не кто-нибудь, да и в гости прибыл к конунгу, а конунги, как известно, без полусотни хертазов даже до ветра не ходят. Традиции – основа благополучия. Вроде бы Эрика и Александр обсуждали близящийся день рождения Эрика де Фокса. Александр Тарсхольт. Мечник, ученик лангвица а Эрик, понятное дело, внук. Кому, как не этим двоим, какой-нибудь радостный сюрприз на день рождения учителю и деду готовить. Вот и подготовили. Сюрприз. Вроде для Дефокса, а оказалось, для Фрейстина. Из крепости Тарсхоль, довольного города на границе, было меньше часа полета. Сам конунг в набеге не участвовал, но дал Эрику своих военных холей как пехотинцев, так и пилотов, и захотел взамен всего-то лишь, чтобы им заплатили как наемникам, а себе и вовсе ничего не попросил. Город взяли в неповторимом стиле Эрика Вальденского, стремительно и неотвратимо. Начали захваты Тигула, и там обошлось почти без крови. Защитные поля, призванные не впускать в крепость никого чужого, перестали выпускать из нее стражей. Магическое оружие и ловушки, которыми Тигул был напичкан как хлеб дырками, обернулись против защитников крепости. У стражей хватило бы доблести вступить в бой с захватчиками, но хватило ума не связываться со спятившим магическим оборудованием. Стальные разоружили их, заперли в казематах и под прикрытием авиации отправились на штурм города. Вот тут пришлось потрудиться. Эрик был прав, когда говорил, что фрейстенцев опасно зажимать в угол. Горожане бились за свою свободу, как крысы за жизнь. Сражались даже женщины, что, надо сказать, усложняло задачу и стальным, и пехотинцам Торсхолля. Однако до того немыслимого кровопролития, которое случилось год назад на улицах Сезны, все-таки не дошло. Вальденцы не испытывали по отношению к вольному городу той ненависти, которую питали к кертам, разрушившим их столицу, Фрейстинцы же, как нехорошо они были натасканы, не ожидали нападения. Да еще по охваченному боями городу очень быстро разбежался слух, что император Вальденский пришел за золотом, и фрестин ему совершенно не нужен. Это была чистая правда. Даже вольнолюбивые и подверженные на этой почве паранойи граждане Фрейстина довольно быстро сообразили, что это правда. Не прошло и трех часов с начала штурма, как они сложили оружие. Верное решение. Лучше сохранить себя и город, чем погибнуть, защищаясь от захватчика, который все равно собирается уйти. «Добрый день, барон!» «Действительно, это добрый день. Я слышал, ваше величество, можно поздравить с очередной победой?» «Мне нужно было золото. Барон, почему вы столько лет терпели этот город?» «Они не давали мне повода. Да и основатели Фрестина были смелые люди. А их потомки?» «Ну, не всем везет с потомками. Я решил, что город будет хорошим подарком на ваш день рождения. Примите!» Я напомню, что до моего дня рождения еще довольно далеко. А это имеет значение? Эрик, если я приму подарок, рождения перестанет существовать. Вместе с городом? Да. Фрейстин ваш. Ваше дело, как с ним поступать. С днем рождения, Эрик. Благодарю. Оружие, отнятое у горожан, сложили в арсеналах Тигула. А когда захватчики, погрузив добычу на шлездарки, убрались из города, фрейстенцы обнаружили, что хода в крепость им по-прежнему нет. Мэры двое командиров стражи, Тигульский и Общегородской, решили отправить гонца к магам. Пусть пришлют кого-нибудь, кто разберется с защитами. Сами же ставили. Платить магам было пока что нечем. Вальденцы не грабили горожан. Зато городскую казну и, разумеется, хранилище Тигула опустошили вчистую. Мэр как раз мрачно думал о том, что, если бы у граждан было побольше личной собственности, город, глядишь, понес бы меньший ущерб, когда в его кабинет ворвался без стука командир стражей южной стены. — Лангвиц, выдохнул он. «Что, — Что Лангвиц? мрачно уточнил мэр. — Ворвался в город? — Никак нет! — командир вытер пот со лба. Не ворвался. Просто так приехал, сквозь стену. Там же с юга-то ничья земля, ворот нет. Не было. Теперь есть. Во Фрейстене не было оружия, зато был лангвиец. Ситуацию хуже, трудно представить. По сравнению с этим, налет сумасшедшего Вальденса, яблочко от яблони, черт бы их всех побрал, казался уже не таким значительным событием. Ну, налетел, ну, вез золото, невелика потеря. А вот лонгвиец, этот не за золотом явился. Ненависть барона де Лонгви к идеалам свободы и демократии была известна во Фрестине даже малым детям. Разумеется, барон ненавидел и Фрестин, как воплощение этих идеалов. Правда, со времен основания города бешеный Шифанга жил себе по соседству в замке на ничьей земле и к Фрестину даже близко не подходил. Но каждому ясно было, что рано или поздно ситуация переменится. 150 лет назад отцы-основатели Фрейстина, группа отважных людей, бывших рабов, бежавших от своих хозяев из империи Грата, дошли до восточного побережья материка, до самого океана, и поняли, что бежать дальше некуда. Решено было разбить на берегу поселение и жить как получится. Возможно, наладить контакты с конунгом Тарсхолем. Шефанга не выдавали беглых рабов и вообще не интересовались человеческими делами. Идти на службу к конунгу основатели Фрейстина не захотели. Они раз и навсегда решили, что служить не будут никогда и никому. Им нужна была только свобода. Свобода и общее равенство. Но не прошло и недели после того, как поселенцы начали рыть временные землянки, А к ним уже заглянул другой конунг, гораздо более опасный, чем Тарсхоль, давний враг империи Грата Эльрик де Фокс. Оказывается, земля, на которой остановились беглецы, принадлежала ему. И сейчас конунг выразил справедливое недоумение тем фактом, что на его земле поселились какие-то люди, не потрудившиеся спросить его разрешения. Землю, которая впоследствии стала называться Ничьей, Эльрик де Фокс считал заповедником, в котором не должно быть ни людей, ни нелюдей, только лес, скалы и море. Понятно, что несколько десятков грязных, уставших, злобных и, главное, способных плодиться и размножаться смертных отнюдь его не порадовали. Вот наши деньги шифанга, сказали бывшие рабы, и высыпали копыта эльрикова коня пригоршню медиков. Все, что было у них с собой, все их богатство. А вот наши арбалеты. Добавили бывшие рабы и подняли невзведенные, пока невзведенные, градские арбалеты, заряжавшиеся болтами, а не заговоренными шариками. Выбирай, Шифанга, мир или война, но мы останемся тут. Элрик де Фокс не взглянул на деньги и не взглянул на арбалетчиков. Он усмехнулся и сказал, А вы смелые ребята. Оставайтесь, я выделю вам землю. Но не вздумайте вылезать за ее пределы. Не мешайте мне, и я не буду мешать вам. Так возник Фрейстин. Неизвестно, на каком этапе своего существования горожане стали позволять себе посмеиваться над этой старинной историей, рассуждать насчет того, как продешевил Шифанга, по недомыслию отдав им землю с богатым золотым месторождением, и вообще комментировать дела дней, хоть и давно минувших, а не совсем стершихся из памяти. Шифанга-то, вот он, никуда не делся, живет рядом и все помнит, и все слышит. И не любит, когда соседи ведут себя слишком уж нагло. Слишком нагло фрейстенцы себя не вели. Так, поговаривали изредка о том, что неплохо было бы расширить городские владения но дальше разговоров дело не заходило. А грозный сосед не любил их не за разговоры, а за раз и навсегда выбранные идеалы — свободы и равенства. Оба этих слова Эльрик де Фокс, похоже, считал ругательствами. И Фрейстин, единственный оплот демократии в огромном враждебном к нему мире, упиваясь собственной смелостью, продолжал смеяться над Конунгом, потому что смех — Это признак истинно свободного человека. А еще потому, что Де Фокс не обращал на насмешки внимания. До поры до времени. И вот это время пришло. Мэр, безоружный, как и все горожане, вышел на крыльцо, с которого в праздничные дни обращался к гражданам Фрейстина. Крыльцо выходило на площадь, и по этой же площади, сопровождаемый гулом голосов, Возмущением державшихся поодаль горожан ехал сейчас Элрик де Фокс. Впервые за полвека Шефанга ступил на землю Фрейстина, да и то не сам. Сам он был в седле, а по брусчатке Фрейстина выстукивал подковами его вороной жеребец. На правом плече у конунга сидел ворон, на предплечье левой руки — огромный орел. Обе птицы посмотрели на мэра с нескрываемым отвращением. «Добрый день, господин Де Фокс», — громко сказал мэр. «Недобрый для вас», — любезно ответил Шифанга. «Вы подписали с императором Вальденским договор, по которому Фрейстин на три дня становится частью его империи, а его величество подарил Фрейстен мне. Бессрочно». Мэр открыл было рот, но Де Фокс предупреждающе поднял руку. Не перебивайте меня, это невежливо. Вы свободные люди, и на вас моя власть не распространяется. Мне принадлежит лишь эта земля. Поэтому я настоятельно рекомендую вам, господин мэр, и вашим поддан, <coughs> и всем остальным, покинуть город в течение суток. Можете взять с собой все, что пожелаете, хоть дома разобрать и унести, телепорт к вашим услугам. С учетом сложного финансового положения, в котором вы оказались, воспользоваться им можно бесплатно. Женщины и дети до 12 лет должны уйти в обязательном порядке. Это не рекомендация, это приказ. Если не уйдут, я сам вышвырну их из города. Для тех мужчин, которые не пожелают уйти, я открою арсенал Тигула, они смогут забрать свое оружие. Это все. «Вопросы, пожелания, комментарии?» «Куда нам идти?» — спросил мэр, проглотив рвущиеся на язык пожелания и комментарии. «Да хоть ко мне в зиму. Работать вы умеете, воевать тоже. Я приму вас под свою руку. А не хотите, просите подданства у любого из государей. Дело ваше. Еще что-нибудь?» «Мы не уйдем», да — Дефокс пожал плечами. Да, пожалуйста, я ведь не неволю. Завтра в это же время я проверю, выполнили ли мой приказ дети и женщины, а потом все оставшиеся в городе мужчины погибнут. Время пошло, господин мэр. Надеюсь, завтра мы не увидимся. Женщины ушли почти все. Большинство из них уговорило уйти мужей. Остались молодые и отчаянные. Но де Фокс, вернувшись на следующий день, отправил своих птиц полетать над городом и в течение получаса все молодые и отчаянные гражданки Фрейстина обнаружили себя не в родных домах или на баррикадах, а на площади незнакомого города. Как выяснилось чуть позже, это был Вежаград, родзимская столица. Молодым и отчаянным мужчинам, равно как и отчаянным мужчинам в возрасте, повезло значительно меньше. Все понимали, что открытые арсеналы Тигула были приглашением умереть. Де Фокс хотел, чтобы граждане Фрейстина, которые выберут смерть, встретили ее с оружием в руках. Хотел, чтобы у него был повод убить их. Но точно так же все понимали, что один единственный Шифанга, даже Мак, не выстоит в бою против тысячи. Во Фрейстине осталось 1030 вооруженных мужчин. Весь магический арсенал Тигула был в их распоряжении, и были целые сутки, чтобы продумать план обороны. Конунг не успел еще отправить в небо птиц, а его уже расстреливали из огнеметов, опутали искрящейся сетью молний, обрушили на него груду камней и ледяных глыб. «Как же вы мне надоели!» — только и сказал Шифанга, глядя на оставшуюся от камней пыль. И больше уже не обращал внимания на атаки. Заметил только тех, кто кинулся в рукопашную. Этих он расстрелял на подходах из двух игольников, деловито перезарядил оружие, убрал в кобуры, спешился и спросил в пустоту. «Еще кто-нибудь?» Ему не ответили. «Время вышло», — сообщил Де Фокс. И вынул из ножен мечи. Над Фрейстином сияло солнце, а в степи была ночь и в ночной темноте проснулся, приподнялся на войлочном ложе, прислушиваясь мечник Узман. Талга, позвал он. «Ты слышишь это?» «Слышу», — ответил мечник, не спящий сейчас в кочевье за десятки переходов от Узмана. «Что это? Ты знаешь?» «Илерис», — отозвался Узман и лег обратно на ложе. ильрис танцует смерть». «Да, вижу» произнес толга после паузы. «Давно пора было уничтожить этот город», решительно заявил Йенги-хан. «Какой? Какой город?» Живо вмешался в разговор то ли тоже проснувшийся, то ли до сих пор не спящий Бакар, правитель Галадского побережья. «Уж не перенули?» «Не могу поверить. Наш Эльрик вернулся и снова взялся все уничтожать? Или это временное просветление?» «Эльрик танцует смерть Фрейстину» отозвался с побережья Острейского моря оскил моряк Он никуда и не девался, Бакар. Затихарился просто. Притворяется милым и добродушным шифангой. «Да сколько же можно это терпеть?» не выдержал Гальпер-вурик. «Это чудовище убивает невинных людей, когда ему заблагорассудится, а вы все одобряете его выходки. Узман, ты же имеешь на него влияние. Сделай что-нибудь». «Мне нравится то, что он делает», спокойно с улыбкой отозвался Узман. «И то, что делаешь ты, Гальпер, мне тоже нравится. Вы все хорошие дети. Не ссорьтесь, что вам делить?» Все новые и новые голоса вплетались в разговор. Роланд, командор Ордена Святого резко отозвался из столицы Вальдена. С земли Хиту, прервав медитацию, вступил с толгой в оживленную беседу Тайлетан, телохранитель сына восьми стихий. Степан Бадпыртау, глава службы разведки княжества Саронт, поздоровался со всеми и, по своему обыкновению, примолк, наблюдая, но не вступая в разговоры. Светлая госпожа Хелет, правительница эльфийской земли, спорила с Вуригом, отстаивая право своего бывшего мужа уничтожать что угодно, когда угодно и в любом настроении, и уже начинала злиться. Принц Эртугул и его супруга Тари от души веселились, вставляя в этот спор едкие комментарии. Александр Тарсхоль, мечники по примеру Эльрика, все как один называли его Сашенькой, со своей женой Ферике, тоже ученицей де Фокса, отрез отказывались пойти и поглядеть на танец вживую, несмотря на уговоры остальных любопытствующих и игнорируя аргумент «Вам же там совсем близко». А свободные фрестинцы понятия не имели, что такое «Танец смерти». Они вообще не знали, что это такое – «Танцы мечников». Они видели, как Элерик де Фокс обнажил клинки, они были готовы напасть, но то, что произошло потом, заворожило их настолько, что люди забыли обо всем, кроме действа, разворачивающегося на широкой улице в раме проломленной стены. Воздух свистнул, а потом загудел подожившими клинками – И раскрылся, диковинный, ощетинивающийся вращающимися сверкающими лезвиями, цветок. Эльрик де Фокс танцевал смерть. В стальной завесе, в смертоносных выпадах, в окружении рукотворных молний. Он не двинулся с места. Выплясывал на пятачке чистой мостовой в кольце, образованном каменной пылью, а защитники Фрестина, застывшие на баррикаде, умирали один за другим. Сталь входила им в горло, сталь пробивала сердца, сталь смахивала головы с плеч. Те, кто выжил, кто видел, как умирают товарищи, на кого обрушивались фонтаны горячей, еще живой крови, не успевали даже испугаться, не понимали, что происходит и не могли отвести глаз от неистового, страшного танца. У фрейстенцев были шанеи. Все командиры подразделений, засевших на баррикадах, могли при необходимости связаться друг с другом. И могли бы сейчас сказать, что один и тот же Шифанга вел один и тот же танец на разных улицах города. При взгляде сверху стало бы видно, что танец смерти заключил город в неровное кольцо. Но посмотреть сверху было некому. Все болиды и все шлесдарки Фрестина забрали те, кто ушел из города. А воспользоваться шанеи фрестинцы не могли, потому что оцепенели, не в силах ни говорить, ни двигаться, не в силах защищаться от неизбежной смерти. Сначала погибли люди. Потом, как карточные домики сложились, сыпались внутрь себя дома, Одинаковые фрейстинские дома, отличающиеся лишь украшениями фасадов. Потом вспыхнуло все, что могло гореть, а крупные камни искрошились в острую, сверкающую гранями щебенку. И Эльрик остановился. Он оглядел одинаковые, ровные дымящиеся развалины, убрал мечи в ножны и недовольно пробормотал. «Цирк вам тут, что ли?» «Они же меня чуть не убили!» «Да тебя лопатой не убьешь!» Тут же откликнулся Бакар. «Это точно!» — подтвердил Артугул. «Я пробовал!» «Уроды!» — беззлобно ругнулся Де Фокс. «Я тут, можно сказать, грех на душу беру, демократию искореняю, а им хихоньки!» «Да у тебя и души-то нет!» — Бакер развеселился. «И то правда!» «Ладно, посмеялись и хорош!» «Надо предупреждать, что место проклято, и сюда лучше не соваться». «Зажал золотишко», — констатировал Артугол. «Мы поняли, Ильрис», — веско произнес Узман. «Ты сделал хорошее дело». «Спасибо». Конец шестой истории